Навстречу с чудовищным Ярлататепом и рассказать, с каким упорством этот смертный ведет поиски неведомого кадата. От Ленга и холодной пустыни к северу от Инкуанока должно быть совсем недалеко обитель иных богов, и там все пути к кадату тщательно охраняются.